Глава девятнадцатая. На Дахаку я посмотрел, как на Маргариту, за мгновение до момента моего ухода, оставив девушку на съедение мутантом. Его чутье лучше любых слов объяснило стражу, насколько глупо требовать от меня больше допустимого. Я устал. Беготня и события последних дней меня измотали. А продолжать этот марафон впечатлений совсем не то, что можно просто так перенести. Знаешь, непрерывное движение вперед далеко не всегда заканчивается выгоранием. Второе дыхание, третье, тебе открываются новые чакры, помогающие держать все под контролем, и более того, звалют и в на себя дополнительную нагрузку. Любое послабление или же нежелание идти дальше позволяет организму упустить корни, цепляя тебя к настоящему и не пуская в будущее. произнес он важным тоном, искоса поглядывая на окна, откуда за нами наблюдают мои родители, они чувствуют присутствие пробужденного С Ранга и переживают за меня. Бросать собственные планы, особенно касающиеся родной семьи, ради посторонних людей, близко к предательству. Причем не только их, но и себя. Говоришь как помешанный на семье гангстер. К слову о них, будь аккуратен с этими тараканами. У меня нет на них времени. Я своих ш в а б р отправил разобраться с ними. н о моим людям не хватает жестокости. Вот если бы за дело взялся бывший палач, кто-то с п о с о б н ы й тянуть жизни с людей по кусочкам. Оставь это, я не хочу повторять тот ужас. Не напрямую и наказательно, но меня только чтобы просили устроить геноцид образовавшийся банд и дали для этого полный картбланш. Но ну, смотри, как бы твои предки держат прибыльный бизнес, и с них могут потребовать плату за защиту не одни так другие. А еще нам е к н у л немножко. Что подавляющее большинство из них ходили под филиалами Маргариты. ч у е ш ь чем пахнет? Чую. Разберись с этим. Э, нет, друг, ты Марго вольнул. Вот и разбирайся с последствиями. Или думал я весь груз ответственности на себя возьму? Как бы не так. Такие мелочи, как л и х и е коропозы, не мой профиль. Да меня им дело нет. Не до них дело нет. Тебе до них дело нет. Верно излагаю. А вот им е с т ь д е л о до к а ф е ш к и твоих предков. Вот и получается, что у тебя все же есть интерес к моей просьбе, или я ошибаюсь? Ты это подстроил? Хочешь, чтобы я опять руки в крови испачкал? Не говори ерунды, Джон. Ты уже по пояс в гниющих останках и окружён неприкаянными душами кучи народа. Ты знаешь, сколько б е д о л а г покончили с собой, когда я взялся за штурвал машины, построенной чёрной жрицей? Какое количество компаний потерпело колоссальные убытки после смерти стража Сранга? Они были вынуждены сокращать штат. Продавать свои активы, теряя клиентскую базу и поставщиков. У людей рушились планы, они же рассчитывали, рисковали и порогорели, потеряв все. А кто-то вынужден срочном порядке искать новое дело и новый источник дохода. И заметь, Джон, это все только из-за смерти Маргариты. На твоих рук погибло больше одного стража такого уровня. А сколько подохло из-за тебя? Вот и подумай. Да Хека прав. Я словно несчастье приношу, неся смерть и гибель за одно только свое присутствие. Страшно представить, что произойдет дальше, учитывая вмешательство того телепата. Сколько еще людей пострадает от его игр? Вижу, ты задумался над тем, какой ты плохой, Джон. Городские инфраструктуры стали слишком зависимы от пробужденных, и в особенности это касается нас, эсранговых. По этой причине мы не видим берега, наглеем, ведем себя некультурно и безобразно. И даже т а к и м и нас хотят видеть в руководстве, ведь даже вшивое закусочное, принадлежащее типу, способному с р а в н я т ь с землей целый город, по умолчанию становится н е п р и к о с н о в е н н ы й От этих фактов проблема меньше не становится, чтобы он н и сказал, я, о с т а в пробужденным, хоть и косвенно, но принес немало горя. Ошибаешься. Это конкретно меняет дело. Ты не обязан спасать каждого и мешать и м лезть в петлю. Твоя задача сохранить свою жизнь и жизнь своих близких. И только затем собственные идеалы будет возможность хватит усилий в ы п о л н и приказ вот и все однако вот что еще Дахека с важным видом показал мне палец указывающий вверх для пробужденных моего ранга правила другие мы сами творим правила из собственных интересов и ты кандидат в нашу лигу не заморачивайся по пустякам будь более жестким и не жалей врагов иначе сгенеш ь как Маргарита без следа и яркого финала я понял Это все? Хотелось уже уйти от этого разговора. Да, это все. Скажу больше. Я тут зря на тебя время потратил. Ты бесполезен. Поеду там, поработаю что ли. Такая резкая смена интереса явно вызвана небывалым ч у т ь е м д а х а к и Я по-прежнему могу рассчитывать на твое прикрытие. Для меня было важно узнать доступные рамки. Раз он уже знает о будущих событиях, то пусть хоть разрешение даст творить зло, чтобы я за зря не волновался. Джон. Меня не просто так прозвали одним из сильнейших стражей. д а х я г сел в машину и, как крутой парень, говорил гордо, повернув голову, подчеркивая этим свои слова: "Мое влияние распространяется куда дальше, чем на один город". И скажу тебе еще вот что: этот городишко, мой любимый, я хочу еще долго топтать его улицы. Высказавшись, он закрыл дверь своей машины и уехал, оставив меня в недоумении. И что эти слова значат? Постояв некоторое время, я направился домой, где с открытыми дверями меня ждали мои родители. Уже спустя десяток минут все негативные мысли покинули разум, и я погрузился в домашнюю рутину. Остаток дня и ночь пролетели незаметно. Этого короткого времени хватило, чтобы выветрить события последних дней, и я вновь почувствовал себя прежним, точнее, более обычным, чем есть на самом деле. И вот рано утром мы подъехали к кафешке, чтобы открыть ее для посетителей. Я вызвался помочь в качестве официанта, д о к у х н и мать меня не допустит, а отец не позволит прикоснуться к барной стойке. Остается только на равне с другими рабочими обслуживать посетителей. Действующий страж Сиранга, п о в и н е которого даже самые крупные корпорации терпят колоссальные убытки, сейчас мирно подрабатывает официантом. Нелепо, и вместе с тем забавно. Половину дня до обеда все проходило гладко, и отлично справлялся со своей задачей. А вот потом к нам пришла шумная группа посетителей. Они громко смеялись и разговаривали, чем мешали остальным клиентам. Радовал лишь один момент: по своему внешнему виду эти люди должны были бы налегать на алкоголь, но никто из них ничего такого не заказывал, только ели закуски и болтали. И все же только из-за них сегодня, по словам отца, поток посетителей упал больше, чем вдвое. Так прошел день и настал вечер. Дело близилось к закрытию. Я даже не удивился тому, что компания парней продолжала сидеть бурно разговаривая. Удивительно болтливые люди. Считай целый день тут очень много заказали, и им есть еще что обсудить. Сын, эти шумные скорее всего из банды черной косы, сказала мне мама, когда я забирал очередную порцию закусок для них. Это одна из тех, про которых в новостях крутили. Да, я уже сообщил а в ассоциацию, они обещали прислать стражей при первой возможности. Стражей не будет. Сигнал пришел мне. Я постучал по браслету, скрытому под рукавом рубашки. Недавно, практически сразу после прибытия шумной компании, мне пришел запрос на проверку ситуации по координатам. Я само собой включил запись и транслирую все происходящее. Да и наша личная установка все фиксирует. На пока ничего опасного не случилось. Если это действительно они, то проблемы начнутся ближе к закрытию. Не беспокойся, мама, я разберусь. Ох, не знаю. Они кажутся такими сильными, только к а ж е т с я Будь эти парни сильными, не стали бы жить разбоем. Сына, банда черной косы одна из ведущих. Больше них только антрацитовые плащи. Я с л ы ш а л а что они творят ужасные вещи. Может попросить помощи у твоей девушки? Нет, ну ж д ы не переживай, мама. Я совсем разберусь. Успокоив маму, я направился к отцу, чтобы получить чеки и начать просить посетителей расходиться. Всего в городе три таких бандформирования. Все они до гибели Маргариты были чем-то вроде наемников у нее на побегушках. По большей части эта арава промышляла мелкими диверсиями на производствах, чисто чтобы замедлить рост фирм или заставить их разориться. Но были заказы и посерьезнее, вроде убийств и крупных краж. ч е р н о й жрицы больше нет. Эти брошенки вынуждены искать себе работу сами, тогда как кроме разбоя ничего не умеют. И вот у них стало популярным требовать д а н ь с мелких забегаловок. Походу мне повезло, что они пришли к нам. Да что же делать? Опять переезжать? Джон, я знаю, ты сильный, но не нужно рисковать, сказала мне мама вслед. Чувствует материнское сердце, что сегодня без боя не обойтись. Хорошо, мама, я постараюсь, пообещал я ей, хотя прекрасно понимал, что она имела в виду. Она не хочет, чтобы было так же, как в прошлый раз, ведь ситуация схожая. Сын, без крови. Это мне сказал отец, когда я уже отходил от барной стойки. у Же не оставалось сомнений, что эта компания провела у нас полдня, наблюдая за работой закусочной, и по их мнению, бесплатно набивая себе б р ю х о так сказать, в качестве первого взноса за защиту. Я подошел к ним и положил чек на стол. Мое появление вызвало тишину, и взгляды всех сидящих в зале, включая других посетителей, их осталось немного, натянули но себя нормально. Это что? спросил меня один из парней. Распечатанный чек, господа, наше заведение закрывается через десять минут. К моему удивлению, шумная компания полностью расплатилась, и спустя некоторое время не успел я пройтись по оставшимся посетителям, покинула нашу кафешку. И вроде бы нормально, можно выдохнуть с о спокойной душой, только вот мое ч у т ь е оставалось тревоженным. Родители уехали, а я остался. Было крайне сложно их убедить, что со мной все будет в порядке. Мать до последнего настаивала на вызове стражи для подкрепления. Я думал иначе. Стражи нам здесь не помогут. Они как минимум знают о произволе этих бандформирований, но по каким-то причинам не истребляют их. Лан был прост, и недавняя к о м п а ш к а купилась на него. Когда я погасил свет и закрывал двери, меня уже ждали. Стояла машина, недавние клиенты были рядом с ней, и стоило обратить свое внимание на них, они двинулись в мою сторону. Привет, парень. Наш босс хочет с тобой поговорить. Садись в машину. Хоть они и выглядели как головорезы, стоит отдать им должное. Ведут дела вполне грамотно. Я серьезно ожидал, что на меня нападут без разговоров и избив доставят своему боссу, а тут вот так произошло без всякого насилия. Банда черной косы? Я так и думал, что вы не просто так пришли к нам. Никого из них мои слова не удивили. Значит, они не скрываются. А раз так, выходит, что у них есть прикрытие кого-то могущественного. Это усложняет дело, молодец, понимаешь. Нам меньше мороки. Залезай. Их транспорт впечатлял своими габаритами. Ургон на десять посадочных мест внутри не тесно и довольно комфортно. всю дорогу я провел под пристальным наблюдением трех пар глаз, и это немного раздражало. Слишком долгий путь в молчании среди парней, что прикидываются опасными. Даже сейчас мне составит труда всех здесь положить, з а б л о к и р о в а т ь всем магию и все. Они считай покойники. Однако мне было интересно взглянуть на их босса. На данный момент при мне отсутствовало оружие, то есть его не было видно, так как все оно спрятано в пространственном хранилище, и я мог вызвать его в любой момент. Это займет всего секунду. Только вот эти олухи даже не додумались меня обыскивать, и это вызывало еще больше подозрений. Машина остановилась у какого-то ночного клуба. Я думал, что мы войдем с главного входа, но меня повели через черный. Там, пройдя по переулку, дошли до железной двери, которая распахнулась, стоило нам к ней приблизиться. Складское помещение оказалось заполнено людьми, и я сразу сообразил, что они тут устроили. Прямо сейчас местный босс проводит разъяснительную беседу с другим владельцем бизнеса, и там все было, ну, очень плохо. Вот что имел в виду Дахака, когда предлагал мне разобраться с бандами. Он хочет, чтобы я устроил тут резню, и мне реально хочется это сделать. Внезапно все затихли, а мои сопровождающие отшатнулись, словно их что-то испугало. Сразу после этого толпа людей разошлась стороны, образуя коридор, ведущий ко мне. На его конце, в мою сторону, глядел какой-то человек, облаченный в неплохую боевую броню стража, разве что разрисованную сильно. Этот человек держал на вытянутой руке другого и до этого, скорее всего, что-то говорил ему. Однако, почувствовв а меня, отвлекся. Я резко оказался важнее. В такое трудно поверить. Раз так, значит, у этого типа хорошее чутье. Одним движением он сломал тому бедолаге шею и бросил мертвое тело в мою сторону. Если бы я не был готов к такому, то он застал бы меня врасплох, оказавшись рядом со мной. Тело убитого плюхнулось на пол и проскользнуло некоторое время, остановившись аккурат под моими ногами. Приветствую вас, коллега. Чем обязаны? произнес он, демонстрируя свой браслет стража. Судя по его скорости, он как минимум имеет б р а н г Если такой человек занимается грязными д е л и ш к а м и да еще и числится в действующих стражах, то я многого не знал о мире пробужденных. До этого момента я считал, что если ты б р а н г то можно рассчитывать на безбедную жизнь. Бастионы охотно принимают людей такого уровня, и даже без этого, благодаря доступным этому рангам техникам, можно неплохо зарабатывать, не связывая свою жизнь с чем-то противозаконным. И вот он, этот б р а н г стоит возле меня, и он только что убил беззащитного человека. Твои подчиненные меня привели как следующего в очереди. Я указал на тело бедолаги. И вот не могу взять в толк, зачем действующему стражу твоего уровня так рисковать карьерой? С каких пор действующий страж держит забегаловку и работает там? Я же правильно все понял? Последний он спросил у тех, кто меня привел. Именно так, вежливый, аккуратный и вышколенный, словно слуга высокого господина. Ответили ему: вот так и думай, что они просто болтали. Оказывается, они следили за всем в кафе. Мы проверили. Забегаловка его предкам принадлежит. Мать повариха, батя на разливе, еще двое нанятый персонал. М да. А проверили нас загодя. Выходит, далеко не сегодня глаз на кафешку положили. Сынок решил погостить у мамы с папой. Мило, мило. Но так что будем делать, коллега? Тридцать процентов от месячной прибыли и можете спокойно работать. Иначе не вините нас в жестокости. У меня есть встречное предложение. Вы мне р а с с к а з ы в а е т е кто вас покрывает, и я не устраиваю т у т бойню. Идет? По сути, меня могут в легкую сейчас прикончить, не в ближнем бою, а просто пальну в в затылок. Только вот они все слишком уверены в себе, чтобы поступать подобным образом. Мне грустно это говорить, коллега. н о в ы н е в том положении, чтобы ставить условия. И тем более выдвигать встречные предложения. Если не согласитесь с условиями, мы будем вынуждены принять меры. И одним пожаром дело не ограничится. Понимаете, о чем я? Он указал своим пальцем на дверь, через которую я недавно прошел. Однако его посыл был ясен как день. Он сейчас угрожал моим родителям. Как я решил его магии, он заметить не успел. Только почувствовал неладное, но лишь улыбнулся, спото в крик ч т ь я об опасности от моей жажды крови. И только потом, когда все помещение накрыло техника страха, этот уже обычный человек всего на мгновение понял свою ошибку. Резкое проседание моего магического потенциала прошлось холодом по телу, а затем сразу же вслед за этим разуму перестала мешать мораль. Ранее я старался не использовать блокирование магии, если от этого не зависела моя жизнь, а вот сейчас мне было абсолютно плевать. Каждый из присутствующих недостоин быть пробужденным. Это могущество нельзя использовать во вред обычным людям. Если его использовать во зло, мы превратимся в дикарей. х о т я о чем я? Уже превратились. Общество восхваляет сильных, преклоняется перед ними. Дахака и Маргарита отличный тому пример. Стоило мне понять, что на самом деле имел в виду Дахака, когда говорил об обществе, стало резко легче. Сейчас моими руками вершится справедливость. Я был слишком наивен, когда в штыки принимал его просьбу. На данный момент, когда даже ассоциация не способна что-то сделать, остается только такой метод. Дахака на звонок ответил сразу. Его проекция проявилась среди тел еще живых людей и сразу начала осматриваться с ехидной улыбкой на лице. Ах, как мне хорошо получилось, Джон, ты сам-то в порядке? Психологической травмы нет? Не бойся, не ненавидишь себя сейчас? Оставь свои шутки. Что мне с ними делать? Ассоциация даже сейчас принимает трансляцию. Эти люди живы, только не в состоянии что-либо сделать временно. А, так ты позвонил, чтобы получить добро на истребление? Обрадовался он. Я хотел возразить, но Дахака тут же продолжил, повысив голос: «Приказываю всех, т о убить, сожги их. Ответственность на мне. Все, нет времени. Я мороженку ем». С этими словами он отключился, оставив меня молча наблюдать за людьми, которые наводили страх на город и губили жизни простых граждан. Еще раз ударив по площади страхом. Я пошел на выход, подхватив по пути тело гражданского. Перед тем как выйти, прошелся огненной техникой по помещению. Приказ дохаки не подлежит сомнению. После него никто не посмеет предъявить мне что-либо. С другой стороны, я только что прикончил немало народу. А ч у в с т в о в а л всего лишь сомнения. Я сомневался, что поступаю правильно, хотя вроде как должен быть уверен в этом. Пламя разгоралось, а я оттащил труп гражданского на безопасное расстояние. И бросив его там, направился домой. Прибывший патруль получит сообщение о пожаре. Они уже его получили и наверняка на пути сюда. Или более того, они давно здесь и ожидают, когда огонь разгорится. Немного пождет тела и только после этого им будет позволено тушить. Ассоциация действует очень оперативно, когда приказ отдает С-ранг. И ко мне не пристали с допросом по этой же причине. Печально это признавать, но и аналогично бандам. Тоже под прикрытием могущественного пробужденного и ничем от них не отличаюсь. Сообщение, пришедшее на браслет, заставило меня остановиться. Раскрыв его, я только вздохнул, понимая, что этой ночью прольется много крови. Дахак, хоть и говорил, что л и х и е люди его не волнуют, собрал о них всю доступную информацию и прислал ее мне, как бы намекая, что нужно приступить к делу немедленно. Прилагалось даже прямые трансляции мест, где находятся главы формирований. Его люди. Только следят, а плачом назначили меня. Понятное дело, что я пешка в игре более могущественных личностей, но вот чтобы так явно указывать на это. с а й р к а н это действительно необходимо, решил я спросить главного кукловода. Однако ответа не последовало. Он меня точно слышал, только отвечать не хочет. н е мой вопрос на тему следовать ли плану этой личности я себе не задавал. Все сводилось к тому, что нужно подчиняться. у Гроза телепата реальна. Он действительно способен стереть л ю д с к о й род л и ц а планеты. Тут хочешь, не хочешь, а сделаешь все возможное, чтобы он не устроил тотальный геноцид. А еще во мне шевелится червячок народного мстителя. Он требовал воздаяния. Раз уж в моих руках такая сила, прикрытия вышестоящих и труд специалистов, то есть мне на руки дали выигрышную комбинацию карт, наказав ее разыграть. Великий соблазн сдобренный угрозой жизни родных. Это а к а я сцена, где меня загнали в р а с п и с а н н ы й золотом угол. До места пребывания банды добрался в путанных мыслях и не сразу заметил, как оказался перед входом в горный дом. В голове мгновенно прояснилось, после чего я развернулся, поспешив покинуть это место. Идти туда и устраивать б е з о б р а з и е чистой воды с а м о у б и й с т в а Мой уровень магического потенциала на данный момент меньше среднего. Я просто не смогу всех одолеть. Меня нашинкуют пулями раньше. Конечно, я бы мог п р и д а в и т ь всех страхом н о о с т а в ш у ю с я магию, но тогда мне не хватит сил ни на что другое. Только убивать огнестрельным или холодным оружием, а до этого я доводить не хочу. Улицы в этом районе города никогда не спали, и Горный дом очень популярное место, особенно в ночное время. И само собой многие происшествия случаются по причине бешеного темпа. Вот и сейчас среди трафика автотранспорта одна из машин взорвалась паром, давление р а з о р а л о ее на части. Оставив в эпицентре фигуру нового пробужденного, он поддался уговорам шепота магии, настоящего шепота, а не того, что с т р а щ а л меня. п р и г л у ш е н н о прозвучал выстрел, и пробужденный упал мертвым, не успев среагировать. Как впрочем и я. Даже местоположение стрелка не заметил. Только хлопок на грани слышимости с одной из крыш. Это только доказывает, что весь район находится под наблюдением и контролируется профессионалами. Мне тут нечего делать. По крайней мере не сейчас, когда мой магический потенциал меньше половины. Зайти к родителям, успокоить их, а после вернуться к тебе заняло немного времени. Только вот дома ждал большой и неприятный сюрприз. Моя квартира только после ремонта превратилась в настоящий притон. Дверь снята с петель и просто прикрывала собой проход. Внутри царил бардак, повсюду разбросан мусор. А по углам валялись дурно пахнущие люди, использующие в качестве п о с т е л и все, что могли найти у меня в квартире. Я даже не удивился, что дошло до такого. Меня объявили рейдером, имущество естественно конфисковали, все ценное забрали, однако с а м у квартиру не успели реализовать и просто бросили. Единственное, что оставалось для меня загадкой, это как за пару дней местные бездомные уже успели найти мое жилище. Тут явно им помогли, не иначе. Хотелось достать пистолет и п о д п н у т ь в потолок, чтобы весь этот сброд разбежался в ужасе. Однако я был уверен, что мои пули бетон не остановит. Обвалить потолок — не лучшая идея. Как использовать на обычных людей технику страха? Водоснабжение по-прежнему работало. Я набрал воды в ведро и, вернувшись в зал, устроил вынужденный душ самому по-моему мнению обнаглевшему бездомному. В отличие от других он спал на матрасе, был накрыт одеялом и даже подушку имел. Вместе с этим рядом с лежанкой у него стояли закуски и бутылка, между прочим, моя, до которой уже как пару лет не доходили руки. Остальные неожиданные со жители были куда скромнее, и по этой причине я предположил, что выбранный мною гражданин имеет большой авторитет в их обществе. Бездомный подскочил, как ужаленный, и сразу же начал ругаться так, как если бы я ему на обувь плюнул. Удивительно было то, что с т о и л о ему сфокусировать на мне взгляд. И он пошел в атаку, пытаясь ударить меня кулаком. Я его, конечно же, с легкостью перехватил. Только вот его скорость превышала возможности обычного человека. Этот бездомный являлся пробужденным, как минимум, я р а н г а Что такой человек забыл среди представителей этого слоя общества, оставалось для меня загадкой. Но его высокое положение среди бездомных стало вполне понятным. Говори, кто? Договорить да я не успел. Он попытался врезать мне свободной рукой. От нее я отмахнулся, словно от мухи, после чего вывернул его руку, повалив того на пол. Сложно поверить, что совсем недавно т а к о й вот б е з д о м н ы й мог с легкостью в о р в а т ь с я в мою квартиру, и я бы даже отпор не смог дать. И все же он здесь, хотя со своим могуществом мог бы жить в куда лучших условиях. Просто скажи мне, кто тебе рассказал об этой квартире? Понимая, что он по сути ничего плохого не сделал, я не хотел переходить к пыткам. Да с чего вдруг? Она твоя что ли? Моя, верно говоришь. Гонишь. Нет у нее хозяин. Я видел р е е с т р н и ч ь я н а Даже так? У бездомного есть доступ к р е е с т р у жилой площади. Уже это удивляет. Не заставляй меня быть жестоким. Просто расскажи то, чего я хочу знать. Ну и что ты сделаешь? Убьешь меня? Бездомный дернулся. Однако это не принесло результата. Даже ослабленный я в разы сильнее, чем он. Понадобится у б ь ю Только вот сам понимаешь до счастливого момента смерти. Тебе предстоит испытать немало боли. У меня ранг си. Как ты думаешь, кто из нас сдуется раньше? Моя магия исцеления или твое упрямство? Складно стелешь, мне страшно, правда? Только ты наивный юнец, если не понимаешь, с кем говоришь. Я живу в мире боли и унижения. Твои угрозы, моя будничность. Казалось, этот бездомный был уверен в собственных словах. Да так правдоподобно рассказывал, что хотелось ему верить. Мне нужно поверить на слово незнакомцу, или ты хочешь, чтобы я проверил твои слова? Приступать к пыткам было невыносимо, особенно учитывая, что он чуть ли не смеялся, разговаривая со мной. Парень, угрозы не имеют силы без подтверждения их делом. Ты смешон и жалок. После этих слов я сломал ему палец. Ожидал крика б о л е и ругательств, но получил только смех за нелепую попытку. И только раздробив ему кисть, заставил его охнуть. Вот это уже лучше, но все равно недостаточно. Стало ясно, что он совсем не прост, и мне будет куда тяжелее, чем предполагал изначально.